Тетрадь первая. Запись первая. Для чего я взялся за эти записки? Вопрос резонный, но преждевременный. Как бы я на него ни ответил, потом все равно придется отвечать по-другому. Сам по себе замысел мало что объясняет, а смысл того, о чем мы собираемся рассказать, меняется в процессе работы и полностью открывается лишь после ее завершения. «Не уверен, что мне это удастся. Я могу остановиться, усомнившись в своей объективности или способности вдохнуть жизнь в картины и лица, которые сейчас стеснятся передо мной, как бесплотные тени перед сошедшим в царство мертвых Одиссеем, но могу не довести мою историю до конца и не по своей воле. Где гарантия, что у меня сыльного эту тетрадь не отберут при обыске?» Я — птица невысокого полета. Вряд ли мои воспоминания заинтересуют тех, кто определил мне местом жительства этот затерянный среди сопок поселок на Селенге. Способность проводить аналогии между людьми и событиями, далеко отстоящими друг от друга во времени или пространстве, не входит в набор обязательных служебных навыков для лиц того уровня, на котором решается моя участь. Но уже одно то, что после рабочего дня вечерами под покровом тьмы я ударяюсь озимь и из щитовода обращаюсь в историка, даже эту мою убогую жизнь может изменить к худшему. Право писать мемуары нужно заслужить. История — ценный зверь. Охотиться на него позволено лишь по государственной лицензии. У таких, как я, шансы получить ее равны нулю. Сентябрь едва начался. Дни стоят ясные, теплые, воздух прозрачен, ветра нет. Тишина такая, что слышно, как с деревьев падают листья. Это время года создано для воспоминаний. Если сравнить память с живописцем, то осенью... Особенно ранней, она работает в духе старых мастеров с их вниманием к мельчайшим подробностям бытия, а в другие сезоны — широкими мазками, как современные художники. Одинокий человек в глухом забайкальском поселке хорошо это чувствует. «Итак, начнем», — повторяет он, — Памятные ему с детства первые фразы снежной королевы Андерсона. Когда мы дойдем до конца нашей истории, то будем знать больше, чем теперь.